было 22:00. Я иду к насеку. Кошмары истощали поначалу, но скоро вошли в привычку. В очередной раз, заплутав в пульсирующих артериях коридоров, я проснулась и насторожилась. В землярке кто-то разговаривал. Тихо, почти шёпотом. Была полночь. Мы жили по двое или трое, и бабушка Мац сразу определила меня в пару к Волкашу. Обычно он спал как убитый, а я стеснялась и шмыгнуть при отомане. Первые секунды я не могла разобрать, что именно меня встревожило. И почему сердце вдруг заколотилось так бешено. Я навострила уши. И теперь его держат в эквилибринте, говорил Санчос Отоману. Но покуда таракан ещё здесь, лучше в тюрьму не соваться. «Так Лао жив?» «Да. Блиц хочет выплатать все об этом в вашем приборе, но после резни в бункере Уитмос наверняка уже ничего не скажет. Чем его теперь возьмешь-то?» «Ну, палачи эзеров знают свое дело». «Тогда почему насекомые еще здесь?» — возразил корминец. «Не, не в обиду, волкаш. Но по мне, так чем раньше раскоется твой Лао, тем раньше эзеры слиняют с кармина». Так, дев, партизаны ушёл, чтобы на больших харчах переждать, пока всё само утрясётся. Разсердился атаман. Выкрадём Аташелау и дело с концом. Ага! Только бритцу тихомириться, как, а? Выкрадём, и он сожжёт весь континент. Значит, начнём с Бритцы. Я не собираюсь сидеть здесь и давить брюхо, как болотная кикимора. Ага, иди -ка сам, а, иди-ка сама, убей же Вареза. Он сверхчувствителен к десяти магии суидов. Я бы заставил его вырвать себе глаза и съесть. Но-но-но. Кто бы ещё тебя подпустил? Да там на расстоянии выстрела патруль с восприимчивостью к твоей магии не выше 5 из 100. Нет у нас управы на Кайна добиться, хоть ты лопни. И к эквилибринту пути пока нету, покажи враз тут. В этот миг я тронул Волкаша за плечо. И он расплескал чай от неожиданности. "Я согласна". И, поймав ошарашенный взгляд, повторила: "Я пойду к насекомам, я согласна". "Ты случайно не лунатик?" усмехнулся волкаш и протянул руку, приглашая их к столу. Двое изучали меня в свете танцующих брызг. Кажется, впервые за 10 дней они разглядели во мне зверька сложнее амёбы. По новой некрасивой привычке я тряхнула волосами, чтобы заинавесить лицо. Да ты позавчера еле ноги унесла от бабшки Мац, напомнил Санчос. И что ж случилось? Вот подумала и передумала. Волкаш медленно поднялся, стянул блестящие дредлоки в высокий хвост и с видом категорического несогласия выдавил: Хорошо. На утро мы втроём опять сидели в трейлере баушки Макс. Она начищала золотые оловянные бусины, подавала чпуху, которой нанизывала их обратно на лески и наставляла. Поёшки им рыбин ей. Через 3 дня мы на приёме. И твоё дело запереть старших офицеров в штабе. портал поломать, чтобы они выбраться не могли. Там те волкаш их и хип и жмёт всех разом. Я даже кивать боялась, чтобы не расплескать информацию. Смотри, в лагере Эзеров три контура, пояснил волкаш. Что одной в центре за ним солдатский и складской. Они разделены барьерами из водяной плазмы. — Плазматроны охраняются, но ведь нам и не нужно, чтобы барьер отключился. Наоборот, ты сделаешь то, чего никто не ждет. Как только мы прорвемся, сломаешь замок на портале со стороны штаба, маршалы окажутся в ловушке. — Тогда они просто сами отключат барьерный плазматрон, разве нет? — Понимаешь, они не решатся, пока действие максует в штабе. Если снять барьер целиком, весь лагерь обречён. Маршалы будут вынуждены остаться со мной внутри. Мы какое-то время смотрели на бусины бабушки Мац, переваривая план. Вывести из строя замок не так уж и сложно, ламыт не строить. Но Волкаш выбрал меня не из-за близости к электронике. Чтобы иной портал отпирался только изнутри, и это означало, что шпиону необходимо было внедриться в самый центр. Хиллую девчонку, по словам атамана, скорее поселили бы в безопасном офицерском контуре. Маршалом на глаза не попадайся. Предастелюк волкаш, особенно бритцу. Умный он, скользкий. Ни слабостей, ни комплексов. Зато недремоные ока и молекулярный нюх. Лучше эту мрысь обходи стороной, твоё дело маленькое, замок. А если меня выкинут в солдатне, но постарайся, чтоб нювик, инули, настояла бавшка Маца, любай сыной. Вообще бехав этом шаше в поболе, чем у волкаша. Наили ну, даже Чуфуха. Мы просидели до вечера. Всё время пока бабушка Мац говорила об эзерах, пока увящевала и наускивала, а потом по дороге к землярке. Волкан же глядел на меня испытующе, заговаривался о Пасхе. А вдруг передумаю? Раньше, чтобы завладеть вниманием атамана, приходилось вставать на цыпочки и лепетать по два-три раза одно и то же. А теперь он сам искал мои глаза. Мы присели у земляркиной пасти. Куртка нато амане скрипнула. Его одежда состояла из хрустящих кожаных лоскутов, сшитых по фигуре. Только вместо обычных швов лоскуты соединялись металлическими застёжками-молниями. Вдоль поперёк зигзагом или наискосок через всю спину Смотрелось впечатляюще и даже дерзко. Волкаш мог прятать там потайные карманы и даже менять фасон. Был тот самый сумеречный час, когда алебастро не успел завалиться в болото, а пламя уже вынырмало ему навстречу. На красном раздохшемся лике ее сверкали желтые пятна. Скажи, ты слышала легенду об этой парочке? Спросил Волкаш, и я отрицательно мотнула головой. Здесь рассказывают, что давным-давно Алебастро и Пламея были двойной звездой. Пламея худненькая и золотистой. Они замечательно смотрелись вместе, но однажды Алебастро увидел, как на холодной блуждающей планете появилась жизнь. Это были какие-то букашки. небы вы вскоре замёрзли как это часто случается в космосе но вот алебастр разжадлился и он оторвался от пламени чтобы изменить траекторию и стать солнцем для букашек пламя разгневалось как он посмел и от злости оно покраснело от зависти распухло но как ни старалось так и не догнало алебастра чтобы отомстить за предательство Всё потому, что Пламя была слепа и не видела, куда ей лететь. Тогда она придумала, как раздобыть глаза, она стала пухнуть всё сильнее и сильнее и в конце концов взорвала одну планету на своём пути, а вскоре и вторую. Видишь? Он указал на пятно у оче Пламя. Это, говорят, обломки планет. Им уже несколько веков. С тех пор Пламяя догоняет алебастра по шажочку в год. Придет время, миллиарды лет, и звезда распухнет так сильно, что поглотит кармин. Отомстит за все. А кармин-то и чем насолил? А те две планеты, которые глаза? Месть, она не для справедливости, Ула, а только чтобы сделать больно. Говорят еще, если пламя раздобудет себе рот, погубит еще планету одну, то, возможно, им с алебастры удастся поговорить. И вдруг он меня поцеловал, отрывисто и жестко, будто ужален. Горжусь, что в одном отряде с тобой, Ула. Ошарашенная не успела я и фокус поймать, как волкаш уже удалялся прочь от землярки. Сегодня спи долго. Бросил он на ходу. Утром будь готова. Спи долго. Волкаш не шёл у меня из головы. Теперь вместо того, чтобы спать, я лежала и думала. Почувствовала он рубцы на моих губах. Должно быть, да. Шрамы ещё кровоточили от неосторожного прикосновения. От его поцелуя, от моего первого поцелуя Запомнились только жжение И привкус сукроицы Ночевать он так и не вернулся Утром меня растолкал Чпух Эй, вставай, шпионка Проспала восемь часов к ряду Там бабушка мать тебя зовет Он мел какие-то тряпки в щупальцах. Вот, кинул их на постель. Бабушка вытыргивала удёнков из паучьей гардеробчик. Может, ну, убили в нём кого? Ладно, не то чтось постирано. Я вскочила и расправила плечи. Боже, какое чудо. Белоснежное буза всего-то ничего как велика. Бурая пятнышка на воротнике едва заметно. Мать бережно выводила его холодной водой. и шелковая, и сине-черная юбка в пол. Я выгнала чпуха из землярки, заперлась и потратила целый час на песочные ванны и зубные порошки, чтобы привести себя в порядок. Такие шелка следовало бы надевать только на чистое тело. Только свежие локоны имели право не спадать на плечи блузы. В этом наряде предстояло идти в наступление. Это был мой особенный мундир. Позже в трейлере бабушка Мац качала головой и одобрительно цокала. Фигурка у тебя тошь моя. Зато ножки ладные, длинные, оголяющие. Глазища... Волосы-то подрезать пришлось. Ну, Не сберегла, вывалила всажину, ничего, и по плечи сойдет. Ну, нахваливаешь, как товар с рынка невольников, смутивась я. Может, мне обратно в комбез? Ой, глупая ты, ты должна быть чересчур хороша для солдатней. Тебе же в стабе нужно остаться, ведь так... Надо понравиться старшим. Я не буду с ними спать. А себе никто и не предложит. Буркнула мать: "Ишь, जमीлокала. Вот солдату точно, затаскают в покоиком, а офицер для красоты оставит. Брез так вообще минори, эти со всякими не дажатся. Много о себе мнят. — Для красоты оставил? — Бабушка мац, так ведь я уродина. На месте офицера я бы отправила такое рыло в свинарник, а не в штаб. На этих словах даже в носу защипала. — Ну-ка, подойди к свету. Корминка взяла из бардачка какой-то бутылек, смочила кусок марли и приложила к моей шее, потом к щеке. Корочка зашипела, но больно не было. Атюки спали, бормотала мац и отпитивала мою руку, настойчиво обрабатывая шрамы. "Волше я синяки мы тебе вывели, и корки сейчас размягчим. Потом умоешься. Я тебе настоящий ваде плесну". И кровить больше не будет. Где уротина? Я тебя без шрамов не видала. Не знаю, ты, может, красотою пламя изтмевала. Тогда теперь уж-то, конечно, куда уж тебе до пламени? Нет, не изтмевала, рассмеялась я. Не стало больше ныть. Это уже звучало бы неблагодарно. За 10 дней я одна извела здесь столько воды, сколько весь отряд тратил за месяц. Мы ехали к озёрам на тропацикле Волкаша, на двухколёсном самодельном звере быстром, но оглушительном. Вечером он вывез нас к нужному месту. Туманные пустоши, где болото граничило с каменистыми гребнями и другим таким же болотом. Волкаш назвал это кумачёвой вечью. Ветер швырял мои юбки, сыпалась кудрявая стружка. Где-то над дна мне проплывала примёрзшая к сфере пилорама. Волкаш достал узкий чокер из серого металла, подцепил невидимый крючок, чтобы раскрыть. Ошейник рабыни, не спрашивай, как достался, сказал он и застегнул на мне чокер. Сам морщась будто от боли. С этой минуты ты не можешь превращаться, только выпускать хилицеры. А это правда про рефлекс на чужаков? Чпух рассказал. Да, правда. Если Эзер вздумает поцеловать тебя в губы, ты вонзишь к клыке прежде, чем сообразишь, что происходит. Но никто из них нарываться не станет, так что не бойся. Прощение вышло скомканным. Волкашу нельзя было отсвечивать у таракеньих границ. Может, отоман не был так суров, если бы не этот ветер. "Ну всё, иди", сказал он охрипшим голосом. "Заберись повыше на гребень, они сами тебе уйдут. Скажешь, потерялась на днях". "Волкаш, если получится, если маршелов не станет, ты ведь Освободи셔 плебент. Я сделаю, что смогу, ула. Он рванул молнию на куртке под самое горло и завёл тропацикл. Опять одна. У меня с собой ничего не было, ведь по легенде, рыбыня отстала, а не сбежала. Только линком на запястье спутниковый, а значит бесполезный. Я выпросила его у баушки Мац и носила в качестве часов. Воняло болотом. От дальнего истокана отделилась тёмная точка. Эзоры выслали патрульный дрон. Спустя минуту он перегородил дорогу и пискнул, требуя остановиться. А потом завис над макушкой и сканировал с головы до ног, решая вызвать хозяина или убить на месте.